«Чего тебе?» — шепотом спросил Крамаренко. «Цыкни!» — шепотом ответил Теленков. «Катись ты!» — прошепел Крамаренко. «Цыкни! А то вслух просить буду!» — пригрозил Теленков. «На! Только молчи!» И Крамаренко высыпал в руку дежурного щепотки две изюмин. Пашка посмотрел на изюм и вздохнул. Сейчас бы за раз он съел, не пикнул, пуд изюма.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 и на локте отчетливо выделялся розовый рубец раны. Сачков попал в училище из госпиталя, и первые дни в училище ходил засученным рукавом, тем самым доказывая мелюзге, вроде Васина, Теленкова, Малешкина и прочих, что они перед фронтовиком белогубая салага. Но после того, как Птоломей, у которого были насквозь прострелены обе щеки, грубо высмеял его, Сачков только изредка закатывал рука в гимнастерке. Пашка, подавив усмешку, сказал. «А здорово тебя, Сачков, клюнуло. Где?» «Под Вязьмой», — живо отозвался Сачков, и, боясь, что его не будут слушать, стал торопливо рассказывать, какие были бои под Вязьмой. «Ладно, ладно, сто раз слыхал», — перебил его Пашка и протянул руку. «Дай-ка я брошу». Сачков жадно стал глотать дым, так что цигарка вспыхнула синим пламенем и обожгла ему пальцы. Сачков, погасив огонь, протянул Пашке окурок, жалкий и обсосанный, в котором табаку-то оставалось всего на ползатяжки. Теленков сердито швырнул окурок в унитаз и, чтобы на ком-нибудь сорвать злость, уставился на Васина. «А я ведь Васин, капну горышичу!» Старшину Горышина в батарее звали Горышичем. «Перед присвоением званий это будет в самый раз!» «Ну и капай!» — сказал Васин, и как больная собака уставился в угол. На Теленкова словно с небес свалилось вдохновение, и он принялся поучать Васина по всем правилам устава. «Чему же ты, Васин, без трех минут офицер, будешь учить своих солдат?» если ты сам за время пребывания в училище не научился соблюдать чистоту в уборной. А? Что же ты молчишь?» Васин поднял на Теленкова глаза. В них столько было боли, обиды и страха, что Теленкову стало жалко парня. Но он, подавив себе жалость, монотонно не повышая и не понижая тона, как это делал Горышин, продолжал наставлять. «Вот ты, Васин, полтора часа провалялся». На нарах в ожидании ужина. Палец о палец не стукнул, чтобы позаботиться о своем самоусовершенствовании. Что должен был бы дисциплинированный курсант, выпускник офицерского училища делать, а? Не знаешь? Читать устав. Надо всегда помнить, курсант Васин об уставе. Ложиться спать, читать устав. И поутру, и от сна восстав, опять читать усиленно устав. А ты что за это время, за полтора часа сделал? Ничего, окурок бросил на пол. Великое дело сотворил. Родила гора мышь. Ну, хватит, товарищ сержант, простонал Васин. Что хватит, курсант Васин, закричал Теленков. Как стоишь, разгольдяй, встать! Руки по швам. Васин вытянулся, губы у него дрожали. Вы все поняли, Васин? Растягивая слова, грозно спросил Теленков. «Так точно, товарищ сержант!» – отчеканил Васин и, опустив голову, пробормотал. «Простите, больше не буду!» «Хорошо, на первый раз прощаю. Дай-ка закурить!» Васин торопливо вытащил из кармана кисет и всыпал в руку Теленкова чуть ли не горсть махорки. «И ему тоже!» – Теленков кивнул головой на Сачкова. «Ну, это уж дудки!» — сказал Васин. Показал Сачкову кулак и пошел. Но у двери остановился, покачал головой. «Ну и ловкачи же вы!» Сачков с Теленковым захохотали. «Таких жмотов, как Васин, наверное, во всем училище не сыскать!» — сказал Сачков. «А я у любого жмота распалю до да самой! Подход надо иметь к человеку, курсант Сачков!»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 «А кто видит-то?» — огрызнулся Загнишеев. «Прекрати, идиот! Ты что, хочешь, чтобы Горышич нас снял снаряда?» Загнишеев послюнил палец, аккуратно затушил цигарку и глубоко запрятал ее в карман. Теленков прошелся еще три раза от бачка до тумбочки, постоял у окна, посмотрел на темный двор казармы. Одинокая лампочка на столбе качалась, И по мокрой траве скользило желтое маслянистое пятно. «Боже мой, какая тоска! Хоть бы поскорее на фронт!» – подумал Пашка. «Если будут оставлять в училище командиром учебного взвода, ни за что! В ноги брошусь генералу, чтобы отпустили на фронт!» Дело в том, что фамилия Теленкова за все эти месяцы висела в главном учебном корпусе на доске почета.